глава 6 1 в последний раз я давал взятку представителю закона за 6 часов до ареста вечером того последнего дня я и мой босс крепко выпили прямо в нашем офисе в бронированном тщательно охраняемом защищенным сигнализациями и видеокамерами подвале старого московского особняка в километре от Кремля. Слева генштаб, справа храм Христа Спасителя, а ровно посередине он, наш подпольный банк. Контора без вывески и лицензии, без рекламы и названия. Пройдя сквозь несколько смежных помещений, все двери стальные – замки сейфового типа. Можно было увидеть в самой последней комнате 500-метрового подвала несколько кресел из недорогого кожзаменителя и черный офисный стол, уставленный пустыми и полупустыми кофейными чашками, огромными пепельницами и еще более огромными калькуляторами. На такой замусоренный стол вполне можно положить усталые ноги, предварительно утопив твердый зад в кресле, налить себе потребного душе алкоголя и предаться полезному расслаблению. Подошвы моих ботинок ярко-желтые, практически девственные. А где их портить, если везде ковры и коврики, паласы и паркеты? И здесь, и в доме, и в машине, и на даче». Правда и то, что стол смотрелся непросто. На нем лежали зажигалки «Зиппа» и Данхел, пачки сигарет «Парламент», коробки сигар видов, стояли бутыли Чивос Ригал». Буквально везде были самые лучшие бренды, господа. Самые популярные, престижные и крутые этикетки маячили повсюду на нашем столе. Видя мое взвинченное состояние, оно бывает у всякого, чьи портреты под грифом «Его разыскивает милиция» вот-вот повсеместно расклеет. мой босс и компаньон Михаил посоветовал мне сходить к девкам. «Сходи», — сказал босс, произведя хороший глоток дорогостоящего ирландского самогона. «Развейся. Это тебя освежит. Ты много пьешь». «Ты пьешь больше?» — заметил я. «А мне...» — Михаил снова отхлебнул и с хрустом разгрыз кусочек льда. «Можно. Я тут типа главный. Отец-основатель». Мне пришлось скромно опустить глаза в свой стакан. Босс, посмотрев мне в лицо, не нашел и следа какого бы то ни было протеста, бунта или несогласия. «Вообще, мы оба выпивали очень прилично». Однако Михаил имел значительную массу тела и характер, и силу воли. Такие люди много пьют, да мало напиваются. Для него не составляло труда взять на грудь 0,75 за вечер и при этом быть в порядке. Соответственно, я старался не отстать, но босс посрамлял меня каждый раз. «Я пью сколько хочу, где хочу и как хочу» произнес он равнодушно, но очень твердо. А вот тебе много пить нельзя. Смени допинг. Перейди на женщин. А жена, — возразил хмельной я, — жена тут ни при чем. Сомневаюсь. Ладно, мое дело — дать совет старшего. Босс давал советы часто. За три года совместной работы я выслушал их, может быть, тысячу. Михаил Мороз был старше меня на 4 года, тяжелее на 25 килограммов, выше на 10 сантиметров, образованнее на 3 университетских курса и богаче на миллион долларов. Кроме того, он, без всякого сомнения, имел несравненно больше таланта к коммерции. Жадный, жесткий, умный, он владел искусством подчинять себе людей. Я не умел. Приходилось признать, что у босса есть полное моральное право советовать мне, как действовать, чтобы избавиться от напряжения и страха, от неприятной сосущей пустоты внутри. Вновь между двумя банкирами повис их общий страх. Нас могут арестовать каждый день. Дело уже заведено. Ведется розыск. Мы должны немедленно закрыть бизнес, собрать вещички и скрыться. На два или три года. Уехать в глубокую провинцию. А лучше всего – за пределы страны. Все зашло слишком далеко. Из наивных, отчаянных дураков, сшибавших тыщенки, мы превратились в других дураков, оперирующих миллиардами. Надо сворачиваться и бежать, Иначе нас не только посадят, но и отнимут при этом миллиарды. Хорошо, если отнимут свои, тогда мы просто вернемся в ту же точку, откуда начинали, то есть к нулю. А если пропадут не только свои, но и чужие деньги? Что тогда? Пуля в лоб. Но вместо того, чтобы бежать, мы работаем по 16 часов в день, потому что ни у меня, ни у босса нет сил, чтобы отойти от конвейера, по широкой радужной ленте которого несется поток золота. Утром мы опускаем в этот поток свои натруженные ладони и к вечеру вынимаем два килограмма, считая по 400 долларов за тройскую унцию. И так каждый рабочий день. Понятно, что сама мысль о том, чтобы закрыть лавочку, казалось нам обоим совершенно дикой и никогда нами не обсуждалось даже в шутку. «Дома тоже пьешь?» — равнодушно спросил меня шеф, играя концом галстука. Его галстук был минимум втрое дороже моего. «Постоянно», — ответил я. «Трезвым спать не ложусь». Михаил упер в меня мутные зрачки. «Много пьешь?» Да. «На тебя смотреть жалко. Мне-то такой не нужен, ясно? Отдыхай, типа, так же, как и работаешь. По полной программе. Девки обязательно. Давай отпуск?» Шеф Михаил недобро ухмыльнулся. «Ради бога! Собирайся прямо сейчас, Андрей. Таити, Маврики, Гоа, Барбадос, Сейшелы — куда хочешь. Можешь покупать акваланг и гавайскую рубаху но поедешь только тогда, когда менты с хвоста соскочат. Не раньше. Ясно? А пока советую тебе устроить, типа, маленький маврики на дому. Это тебя освежит. Не уверен. Развейся, просветил меня босс. Расслабься, возьми себе девчонку, двух девчонок, трех девчонок возьми. Прокатись в центр и возьми себе самых, типа, хороших девчонок, какие только есть». «Лучших. В любом клубе ночью их сотни. Они назначат тебе типа цену. Заплати им вдвое больше или даже втрое, и получишь то, что тебя расслабит и развеет». Произнося фразы, Михаил вовсе не выглядел искусителем. Он был мрачен и все время морщился, как будто от острой внутренней боли. «Ясно», — сказал я, не удержался и зевнул. А зачем переплачивать? Это важно, малыш. Девчонки будут приятно удивлены тройным окладом и приложат, типа, все старания. Три четверти их клиентуры — грубые бандиты и извращенцы. Но девчонки предпочитают культурных и щедрых мужчин. И они будут работать, очень хорошо работать, чтобы тебе понравилось, и в следующий раз ты снова пришел бы именно к ним». «Интересно», — кивнул я. «Вдруг действительно стоит попробовать?» «А откуда ты все это знаешь? Ты что, ходишь по ночным клубам?» «Иногда», — признался босс. «Когда ссорюсь со своей, поссорюсь и в клуб». «Там же полно бандитов, а ты их ненавидишь». «Это правда», — согласился Михаил, еще раз алчно отхлебнув. «Ненавижу. Всеми фибрами» но терплю. А что делать? Где девки, там и бандиты, и наоборот. Я промолчал. «Поверь», сказал босс, «когда человек нашего склада ссорится со своей женой, то поход к профессионалкам одно из сильных средств, чтобы успокоить нервы. Они же все продажны, все, и жены в том числе». «Может быть?» «Это ни для кого не секрет». «Сходи, и узнаешь степень их продажности. Все любят деньги». Михаил развел руки в стороны и потянулся, крепко, с хрустом костей. Его грудная клетка разошлась, став широкой, как бочка. «В стране, где женщины и представители закона продаются на каждом углу, нельзя верить ни во что, кроме денег. Верь в них, Андрюша, и успокойся». У нас в кармане два лимона. Мы всех, всех купим. Всех. Ты вот ноешь. Ах, что будет, я типа в розыске. Меня посадят. Не ной. Успокойся. В крайнем случае тебе дадут год. Ну, полтора. Отсидишь с полным комфортом. Колбаса, журнальчики, книжечки. Я б сам пошел и отсидел, но как? Кого вместо себя оставить? Тебя, что ли? ты же все завалишь. Ты импульсивен и слишком добр». «Не вибрируй», — сказал я великодушно. «Отсижу и выйду, лишь бы уцелел бизнес». «Да», — убежденно произнес Михаил. «Это главное. А что касается баб, здесь ты не прав. Женщины продажны, пока есть покупающие их мужчины». «Ну-ну». Я сильно потер глаза и сунул в рот очередную сигарету. «А твоя жена?» — вдруг сам собой выскочил вопрос. «Знает о том, что ты ходишь по девкам?» «Точно не знаю», — проскрипел босс. «Думаю, догадывается. Она же не дура». «Вообще он ценил свою супругу. Я замечал это много раз. В отличие от меня...» Босс Михаил никогда не кричал на жену по телефону и не грубил ей, если звонок заставал его в неподходящий момент. «И что?» — спросил я. «Ничего. Мириться с этим, значит, моя не станет мириться». «Дело ваше», — подытожил босс. «Встаем и уходим». «Допьем». «Нет, хватит». По последний. «Ни он, ни я не вышли из неподвижности. Рабочий день длиной в четырнадцать часов измотал нас до последней степени. Я ощущал в голове чугун, а в ногах вату». «Встаем», — сказал босс. «Допьем», — предложил я. «Встаем. Допьем. Встаем». «Старший товарищ победил, в который уже раз». Он раньше меня справился с минутой физической слабости. Он вскочил, резко, мощно поднялся одним энергичным движением. Не встал, а выпрыгнул, подавая пример мне, слабаку, подчиненному. Сопливому болвану, которого он некогда вытащил из грязи и пристроил к делу. Однако попытка начать движение неожиданно закончилась для босса неудачей. Его сильно повело в сторону. Он взмахнул рукой в попытке ухватиться за что-нибудь надежное и обрушился на пол всем своим 90-килограммовым телом. Я поспешил было на помощь, но Миша Мороз уже вновь вернул самоконтроль. И теперь стоял, вытирая ладонью мокрый рот. Правда, я уже понял, что он пьян в лоскуты, мертвецкий, Только сила воли удерживала его от потери сознания. За последний месяц старший компаньон и отец-основатель сильно сдал, заметно осунулся, перестал посещать спортивный клуб, много курил, добавились новые жесты. Например, по временам он принимался жестоко скрести ногтями собственный кадык. Это выглядело очень первобытно, по-животному. Даже голос стал иным. Еще месяц назад массивное широкоплечье существо рычало бархатным начальственным басом. Ныне же из его горла выходил визгливый фальцет. «Да», — подумал я печально, «а ведь он крепко напуган всем происходящим и явно боится тюрьмы гораздо больше, чем я. Долларовый миллионер, хозяин банка, 90-килограммовый боксер Михаил боится. Пьяные, усталые, в дорогих, но не милосердно измятых пиджаках, сжимая в зубах сигареты, потирая пальцами лбы и щеки, мы подошли к столу и задумались. Перед нами в беспорядке лежали ключи. Много связок ключей. Каждую украшал какой-то глупый, но массивный и выразительный брелок, Нужно исключительно для того, чтобы не запутаться в россыпях фигурного никелированного металла. Каждому ключу соответствовала своя дверь. Свой кусок пространства за этой дверью. Своя собственность. Важно не забыть. Вот ключи от квартиры, где семья. Вот от квартиры без семьи. Вот от двери в офис. А это от второй двери в офис. Вот от третьей. Самой главной двери в офис. Вот ключи от машины, от гаража, от второй машины, от личного сейфа, от корпоративного сейфа, от кабинета, от компьютера, от личной банковской ячейки, от корпоративной ячейки. Вот ключи от архива. Там тонна документов, за каждый из них я отвечаю головой. Вот ключи от квартиры, где живет сам архивариус. А вот ключи от загородного дома. Мой сын полутора лет. Этим летом имеет возможность дышать не угарным газом мегаполиса, а чистым воздухом Подмосковья. Отыскав нужные отмычки, я двинулся к выходу. Попрощался с охраной. Два веселых парня с удостоверениями слушателей Академии Генштаба в званиях не ниже капитана, с боевым опытом, офицеры государства российского, Кивнули в ответ и снова перевели взгляды на экраны. 16 экранов. 16 точек съемки. Вид справа, вид слева, с фасада, с торца. Глядите в оба, ребята. Не дай бог прорвется злоумышленник, лихой человек, мечтающий покуситься на кровные миллиарды. В конце концов я выполз в теплый, пахнущий всеми лучшими запахами, Электрически напряженный городской вечер. Хорошо пронзить его в белых льняных штанах. Хорошо пройти, раздвигая грудью московскую темноту, густую, сладкую. Хорошо также отправить к чертям собачьим босса Михаила, посылающего меня в тюрьму мановением длани. А также весь бизнес, высасывающий душу, гнобящий совесть. И без того она вся в дырах. Но нет, нельзя. Не сумею, не решусь. Пешки назад не ходят. Они или гибнут, или обращаются в могущественных ферзей. Я отомкнул машину, сел и поехал. До Тверской улицы две минуты быстрой езды по полупустым дорогам. Все меня гонят к девкам, и жена, и босс. Ладно, я попробую. 2. Далее почти комикс, господа. Голый жесткий кич. Смачный и резвый. На вроде как японская манга, пацаны, только круче. На быстрой машине в глубины сверкающего рекламами города устремляется полупьяный самодовольный кретин с полными карманами денег. Не очень мускулист, но прищурхищен, а на губах циничная усмешка. Он сплевывает на горячий асфальт. Атмосфера намагничена. Вот-вот что-то произойдет. Или его арестуют, или у него отсосут. Он видит группу нужных ему тел. Курят, оттопырив зады. Одна или две оттопырили грамотно. Прочие бездарны, но стараются. У всех, однако, соченые фигурки, длинные ноги, умопомрачительные каблуки. Циничный нувариш лихо тормозит. Мгновенно подпрыгивает мамка, регулировщица незамысловатого процесса обмена тел на золото. Толстая, некрасивая, взрослая баба в спортивных штанах с лампасами. На улице шумно, и она почти кричит. Присоединяющийся клиент тоже. Ведь только что во время езды он наглушил себя музыкой до почти бессознательного состояния. — А? Чего? — надрывается женщина. — Два часа 150, пятьдесят. На всю ночь триста. Солидно, но развязно кивнув, клиент нажал на газ и умчал в темноту. — Ура! Первый шаг сделан. Я приценился. Дальше к центру вниз по Тверской, оставляем справа «Интурист», центральный телеграф, уходим влево, огибаем гостиницу «Москва», оставляем слева Большой театр и вверх к Старой площади. Правый поворот мимо Политехнического музея к подножию гостиницы «Россия», вдоль него снова направо. И вот я на набережной. Слева черная московская вода, Справа — красная кремлевская стена. Ухожу перед большим каменным мостом вверх. Проплывает мимо чугунная ограда родного, овеянного легендами фантастического, единственного в мире факультета журналистики. Когда-то я гордился тем, что я его студент. Теперь все не так. Давным-давно, в прошлой жизни, во времена Савдепии, Работа в газете считалась престижной, хорошо оплачивалась. Теперь репортер, голодранец и мученик. Я бросил любимую профессию. Почему мне не жаль? Потому что профессия перестала быть доходной. Значит, я любил не профессию, а деньги. В очередной, тысячи первый раз я признался себе, что без денег и успеха не мыслю своей жизни, разозлился И вдавил педаль газа до упора. Но Чу противник не дремлет. Из чернильной ночной тени выскакивает фигура в синем, машет полосатым жезлом. Для удобства участников дорожного движения жезл светится, не заметить его невозможно. Я послушно останавливаюсь и энергично покидаю авто. Нынче модно делать по-американски. Сидеть за рулем, не двигаясь, ожидая, когда инспектор сам приблизится, и затем разговаривать с ним через открытое окно. Страж закона стоит, переминаясь с ноги на ногу, водитель же утопает в мягком кресле. Но мы не в Калифорнии. Мы исповедуем другой стиль общения, имперский. Мы уважаем и закон, и слуг его. Мы всегда готовы. Со всем уважением дать этим обветренным краснолицым беднягам немного денег. К тому же я пьяный. Широко распахнув дверь машины, я ловко и незаметно проветриваю салон, освобождая его от алкогольных паров. Но дядя в синей форме оказался не глуп. Он сразу все почуял и понял. «Что же вы, товарищ водитель?» — попенял он мне. «Употребляете?» На улице шумно, страж закона почти кричит, и пойманный нарушитель тоже. Ведь только что во время езды он оглушил себя музыкой до почти бессознательного состояния. «Виноват!» — покаялся я, мужественно развернув грудь. «Был грех, товарищ капитан. Уплачу штраф на месте. По такси». Офицер повертел в руках мои документы. «А где водительское удостоверение?» «Не имею». Страж порядка плотоядно рассмеялся. «Пройди в машину», — распорядился он, показав в густую тень за своей спиной, из которой сам появился минуту назад. Там, в плохо освещенном месте, в проулке между двумя глыбами сталинских пятиэтажек, мне, наконец, стали видны хитроумно сокрытые от шоферских глаз милицейские «Жигули». Я осторожно приблизился. Внутри сидел второй инспектор. Диалог повторился почти слово в слово. «Что же ты, а? Управляешь транспортом выпивши? В алкогольном опьянении?» «Бывает, товарищ майор?» «Я лейтенант». «А где права?» «Не имею». «Им всем очень нравится это мое короткое «не имею». «Вообще, если ты готов платить по такси, Говорить следует лапидарно и по существу. Насчет опьянения наивный блюститель серьезно ошибся. Опьянение присутствовало, но никак не алкогольное. Меня опьянил не алкоголь, а деньги. Сегодня я заработал 6 или семь тысяч. Точная сумма будет подсчитана в ближайшие выходные. Хороший день, удачный». Такие дни я всегда заканчивал стаканом виски вместе с боссом. Уж больно нервный у нас был бизнес, зато выгодный. Это вот самая выгода, непрерывно материализуясь внутри наших сейфов и карманов, как пухлые пачки банкнот, по преимуществу американских, и пьянила меня, щекотала нервы, теребила особые, потайные, тонкие внутренние струнки, Туманило сознание лучше и глубже любого спиртного напитка. «Что скажешь?» «Внесу штраф на месте. По такси». Последовали раздумья. Широколицый блюститель снял фуражку, достал из-под тульи тщательную и тонко свернутую белую тряпочку, служившую, очевидно, для впитывания излишнего пота, и перевернул жгут так, чтобы он лег на милицейское чело сухой стороной. «Штраф-то он штраф», — пробормотал блюститель. «А как я тебя такого дальше пропущу? Там у метрополя еще один пикет стоит, и выше, по Тверской, а ты пьяный, да еще без прав. Денег, что ли, много?» Не теряя времени, я показал особую, приготовленную как раз для таких случаев, пухлую пачку мелких долларовых купюр с преобладанием пятерок и десяток. Купюрки сплошь новые. Всего несколько сотен, а выглядит внушительно. Инспектор посмотрел на забугорные дензнаки с вожделением, однако немало не роняя чести мундира. Его месячное жалование равнялось моему доходу примерно за полчаса работы. Мы оба это понимали, И все происходящее казалось в высшей степени справедливой акцией как мне, сопливому Яппе, так и ему, пятидесятилетнему слуге закона. «Зарывайся в поток, сынок!» — дружелюбно напутствовал он меня, прощаясь. «Будь осторожнее». Справедливости ради надо сказать, что в круговороте проституирующих существ соблюдался определенный порядок, тоже имперский. Если доступные женщины гужевались все-таки на некотором отдалении от Кремлевского укрепрайона, примерно в километре, то представители власти действовали более смело и открыто, снимая свой бакшиш на расстоянии какой-нибудь сотни шагов от той башни, где когда-то днем и ночью горел свет в легендарном окошке товарища Сталина. 3. Понемногу размышления лефортовского арестанта насчет коррупции снова стали съезжать к похабным, но красочным воспоминаниям поиска взговорчивой девушки. Но вдруг вторглась реальность и страшно наказала меня и за мои поступки, и за мысли. Открылся дверной люк. Женский голос спросил. «Рубанов есть?» «Есть», — ответил я. «Вам передача, принимайте». Мне протянули список. Я увидел почерк жены. Через прямоугольную амбразуру мне стали просовывать пакеты, свертки и кульки, а также отдельные вещи. Приняв в руки очередной транш, я бросал его на голый синий металл ближний ко мне кровати и спешил за новой порцией богатства. Я засуетился, Я бегал, спешил и пересчитывал. Мешок шел за мешком. Все было по-женски аккуратно завернуто. Сахар и чай. Кофе и сигареты для надежности помещены сразу в два пластиковых пакета, тщательно завязанных тугими узелочками. Мелькали фрукты и белье, спички и блокноты. Я получил штаны и тапочки, посуду и мыло, тетрадки и авторучки, а также всю еду, которую может иметь человек, сидящий за решеткой, включая фрукты. Я получил сало и хлеб, лук, чеснок и колбасу, сыр и яблоки, апельсины и бананы. Последний пакетик, самый маленький, завязанный двумя узлами, содержал в себе несколько носовых платочков, кружевных, женских, совсем крошечных, палево-розового цвета. Я рванул зубами прозрачный пластик и уловил запах духов, ее, моей любимой духов, острый, тяжелый, горький. Здесь я не выдержал. Я погрузил свое сизое, напряженное рыло в этот запах и проклял себя, и завыл, от бессилия все исправить отлистать назад чертов комикс, от невозможности хотя бы разрыдаться над всем этим милым барахлишком, которого каких-нибудь два часа назад касалась руками моя женщина. Но бог не дал мне слез. Я похотливый гаденыш, мразь, одиозный троглодит, пес, животное, апокалиптический кретин, обмылок человечества, недалекий обормот, безумный мизерабль, бесконечно падающий в яму своей подлости. Я экзальтированный мудила, первобытный остолоп, продавец и покупатель собственной бессмертной души, амбициозный скотоложец, шлемазл, трупоед и вырожденец, неподмытый дикарь, обезьяна, присмыкающаяся, Склизкий выползок, глупец и подлец. Я последний из последних. Я сам себя обесценил до нельзя. Я предал свою любовь и заодно все самое светлое и дорогое. Я попаду в ад. Если теплым летним вечером выходного дня, прогуливаясь по дорожкам парка культуры и отдыха любого провинциального русского городишки, рискнуть и зайти в общественный туалет, то сей же миг можно лицезреть там многочисленные кучи дерьма. Они огромны. Неизбежен приступ гордости за национальный генофонд. Такое чудесное, мощное дерьмо могут исторгать из себя только очень здоровые и сильные молодые организмы. Экскрементами покрыт каждый дециметр дощатого пола. На более старые Окаменевшие, почти не пахнущие фекалии, покрытые во многих местах особой серой плесенью, наслаиваются новые, мягкие и более светлые. Над этим вполне живописным дерьмом, поистине достойным кисти Латрека, кружат мухи. Две или три большие, навозные, с глянцевыми изумрудными телами, и десяток обычных, черно-коричневых, более подвижных. Так вот, я хуже этого многослойного цветного дерьма, много хуже. Настолько же хуже этого дерьма, насколько само дерьмо хуже его полного отсутствия. Голубина моего падения чудовищна, и сам я чудовище. Я не только оставил жену на произвол судьбы, оказавшись под следствием в тюремной камере, Я дополнительно, в виде бонуса, предаю ее, когда сижу в этой камере и тешу себя воспоминаниями о своих амурных уличных похождениях. Я не просто предал любимую женщину, но предал в двойном размере, в кубе. И на деле предал, и в мыслях. Предал так, как никто никого никогда не предавал. Четыре. Вдруг все исчезло. Человек-дерьмо застыл. Его глаза, до того бессмысленно шарившие по груди одежды и еды, наткнулись на чрезвычайно заманчивый пакетик, туго набитый, весело отсвечивающий гладким целлофаном. Я не переставал осыпать себя проклятиями. Но теперь это происходило уже как бы само собой — автоматически. Внимание же мое полностью оказалось приковано к мешочку, наполненному коричневым. Я рванулся к столу, где хранил посуду, наполнил водой кружку и опустил матово-серое жало кипятильника. Далее поспешил обратно, к пакетику, взял его и некоторое время поиграл с ним, мял его руками, слушал, как под пластиком шуршат маленькие гранулы и почувствовал, что мои губы сами собой раздвинулись в стороны в сухой улыбке. Кофеин — один из моих ближайших друзей. Я регулярно употреблял его 6 лет. Сначала трижды в день, утром, в обед и вечером. По чашке. Потом появился кое-какой вкус и кое-какие деньги, и теперь я пил уже нерастворимый, а только вареный, по-турецки. Покупал пакетами, в зернах, сам же их и молол. Утром я делал себе две чашки, одну за другой. В обед выпивал еще две, вечером одну. На ночь тоже обязательно выпивалась маленькая чашечка. На этом этапе появился офис. Своя комната, своя дверь, свой стол, стул, шкаф, компьютер, телефон. Пристегнуть к этому набору кофеварку — святое дело. Доза резко возросла. Я включал машинку каждые полчаса. Дальше — больше. Через два года я пил тем же темпом, только опять сваренный по-турецки. Его мне таскала секретарша. Утром я приказывал ей считать выпитые мною за день чашки. Потом подвел статистику. Выяснилось, что я жрал яд лошадиными дозами, но это меня не остановило. Еще через год, работая с восьми утра до десяти вечера, я с одинаковой жадностью заглатывал и вареный, и растворимый каждые пятнадцать 20 минут. Утром и поздно ночью дома я изготавливал особо сильный состав». Двойная порция хорошо смолотого порошка заливалась минеральной водой. В таком виде доводилось до кипения. Вместо сахара добавлялась соль. В общем, напиток выходил убийственно горький, но зато он как хлестом подстегивал нервы. На то он и стимулятор. Мои зубы покрылись янтарно-желтым налетом. Его невозможно было очистить. Запах кофе я ощущал даже при мочеиспускании. Сейчас, щедро засыпая снадобье в воду, размешивая ложечкой дымящуюся жидкость с выступившим сверху кольцом снежно-белой пены, опуская в эту пену четыре куска рафинада, я втянул мелко подрагивающими ноздрями любимый аромат и засмеялся от вожделения». Я сразу сделал несколько больших глотков. Опустошил пол кружки, Хлебал, как воду. Прошло несколько томительных секунд, и вот. Миллион маленьких иголок воткнулись в мозг. Головокружение. Немного пота, выступившего на лбу. В глазах потемнело. Я нашарил рукой стену, оперся о неё и сел. Перед глазами завертелись десятки разноцветных ярких звезд. Они мерцали и оставляли за собой извилистый, мгновенно гаснущий след. Кофеин — наилучший яд из всех мной опробованных. Его не нужно вдыхать в виде дыма, уродуя бронхи и легкие. Его не втягивают в ноздри. Он не превращает тебя в ограниченное животное, как алкоголь, или в медленное растение, как каннабис. Он не уносит в извилистые многомысленные пространства, подобно галлюциногену. В его приготовлении и употреблении есть благородство. Если когда-нибудь светлая голова составит периодическую таблицу ядов, то кофеин попадет в ее золотую середину. Яд немедленно возбудил психику. Пронеслись, как шумные поезда, какие-то очень полезные мысли. Возникли и тут же исчезли какие-то идеи. За последнюю из них я ухватился. Запустил руки в сверкающие целлофаном сокровища, нашел авторучку, тетрадку, рванул с треском несколько листов, сдвинул в сторону пустую кружку, сел поудобнее и написал начальнику следственной бригады генералу Зуеву. Чуть ниже, подумав, снова все в мозгу бешено понеслось, я крупно вывел. «Лично. Товарищ генерал, обстоятельства заставляют меня просить вас о встрече, где я намерен сообщить вам важную информацию, касающуюся расследуемого вами уголовного дела». «Это заявление будет отправлено через двадцать восемь дней», — решил я, — «когда истечет месяц моего срока. Генерал, возможно, отпустит меня и так, без личной беседы, без взятки, просто потому, что у него нет доказательств моей вины. Но если он отпустит только босса, а меня посадит, то заявление ляжет к нему на стол уже на следующий день». Генерал снимет трубку телефона и распорядится доставить арестованного. «Меня привезут, и я начну. Примерно так. Товарищ генерал, в одной хорошей песне есть слова. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой. Помню песню», — благосклонно ответит Бонзо Зуев. «Продолжай, сынок и дальше там поется «Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». И эта рука не будет пуста, а рука дающего не оскудеет. «Нет», — сказал я себе, — «неправильно. Нельзя начинать издалека. Лучше сразу перейти к сути. Я знаю, что я неправ. Много раз нарушал я законодательство, и готов понести наказание. Я уплачу штраф. Мне все равно, в чей карман. Мне в этом разбираться неинтересно и некогда. Могу в два кармана, могу в три. Сделаю так, как скажете. Государству платить, или частному лицу, или в фонд, или на счет в швейцарском банке, мне без разницы. Мне надо, чтобы меня оставили в покое. «Да». Кивнул я, закрыв глаза и попытавшись вообразить всю сцену. С генералом следует обойтись, как с дорожным инспектором, взявшим у меня купюрку в обмен на снисходительность. Изложить предложение прямо, просто, в доступной форме, дружелюбно мерцая глазами. Я не выдержал и срочно сделал себе вторую кружку кофе. Выпил ее большими жадными глотками. Металл был горячий, губы жгло, я дул, отплевывался, но не остановился, пока не выхлебал все, и тут же закурил сигарету. На жаргоне поедателей ядов это называется «догнаться». Запустить в организм сначала один яд, потом сразу другой. Теперь дальше. Смотреть только в глаза» улыбаться или нет. Там видно будет. Какую-нибудь шуточку нужно вернуть обязательно. Но не сразу. Иначе генерал подумает, что я перед ним заискиваю. Жестикуляцию дадим энергичную, но умеренную. Стенное зеркальце было совсем крошечное. Мне приходилось вплотную приближать к нему лицо, чтобы увидеть свое отражение и составить мнение о том, убедителен я или нет. Будет ли убедителен человек, с которого падают штаны и ботинки? Мальчишка-арестант, похожий на позорного, несмешного клоуна из дешевого шапито. Вдруг генерал увидит перед собой не бескомпромиссного, жесткого капиталиста, а жалкого небритого юнца с торчащими волосами. Каждые несколько минут я слышал со стороны двери легкий скрип и стук. Это открывалось заслонка, и через забранную толстым куском прозрачной пластмассы дыру на меня смотрел дежурный вертухай. Безусловно, перед тем, как пойти на разговор к Зуеву, я должен выпить три или четыре кружки кофе. Пусть я буду выглядеть возбужденным. Пусть дрожат руки и голос» ничего страшного. Каким же еще должен быть мальчишка, урвавший где-то куш и предлагающий взятку большому милицейскому начальнику? Неужели ты не понимаешь, генерал, что я все равно дам тебе денег? Если не тебе, так твоим подчиненным или подчиненным подчиненных, вассалам твоих вассалов. Среди вас обязательно найдется какая-нибудь скотина, которая возьмет у меня деньги и облегчит мою участь. Придаст всех вас за купюры. И такую мразь я буду искать активно, но осторожно, тщательно, неустанно, пока не найду. И мой босс будет искать. Адвокаты, друзья и покровители тоже поищут. Я ведь сделал свои деньги не один на необитаемом острове. Я встроен в систему, и она поддержит меня. Зря, товарищ генерал, ты так со мной обошелся. Я делаю деньги не для того, чтобы проматывать их по паницам, барбадосам и прочим флоридам. Я сладкого не люблю. У меня и загранпаспорта нет. Никуда не езжу и не уеду. Деньги на ветер не спущу. Отберешь их все, я заработаю новые. Не волнуйся, Зоев. Капиталы были и будут вложены здесь же, в моей стране, у тебя под носом. Мои деньги останутся в России, потому что я хочу, чтобы у моих внуков было много умных и интересных друзей и единомышленников, говорящих на одном с ними языке. Так что я не мразь. «Не подонок! Ты ошибся, генерал! Возьми деньги и отпусти меня домой!» Так, в клятвах, в сомнениях, в тумане лишних мыслей, в муках совести, прошел мой первый полный день в следственном изоляторе.